Ясмина Сапфир. Попаданка для звездного пирата. Он спас меня в бою с космическими пиратами. И между нами сразу возникла искра. Вот только я, попаданка в будущее, в параллельную галактику, служу закону в звездной полиции, а он — космический пират. Благородный, охотится только на убийц и бандитов, но он вне закона, по чужой вине. Мы даже видеться не можем без конспирации. «Какая уж тут любовь!» Я спас ее, как делал всегда с честными рубежниками, выступая на стороне закона. Пусть и в качестве частного лица, преступника в глазах многих. Я взял на себя вину жены брата, чтобы та спокойно родила ребенка и воспитала, и никогда не жалела решения, пока не встретил ее. «Она мое наваждение, мое самое сильное желание, но...» «Между нами закон и ее красавчик-сослуживец, у которого чистейшая репутация и отличные перспективы. Я за нее убью и умру. Но сможем ли мы быть вместе?»